Вернёмся к Ближнему Востоку, к месту, где на протяжении почти 3000 лет появлялись и расцветали первые мировые империи. Возникшая в 1299 году Османская империя в конечном счёте достигла господства в Азии, Европе и Африке и просуществовала более 600 лет. 4жды она ставила под угрозу существование европейской цивилизации. Всего через 150 лет после провозглашения основания Османской империи, на ранней фазе военной экспансии, султану Мехмеду II, известному под прозвищем Завоеватель, удалось совершить нечто немыслимое. Он захватил Константинополь, столицу Византийской империи на тот момент всё ещё официально именуемой Римской империей. В период своего расцвета в VI веке Византийская империя управляла всеми странами Средиземноморья. от Испании и Италии до Египта и Северной Африки. А также контролировала Чёрное море и северные берега Красного моря. К 1453 году, захватив Анатолию и Грецию и продвигаясь на Балканы, взяв Константинополь в кольцо, Мехмед завоеватель почти полностью разрушил империю. Константина 11 убили сразу после того, как Мехмед II вошёл в священный город. В святыне христианской церкви собор Святой Софии, простоявший на тот момент уже 900 лет, превратился по указу османского султана в мечеть. Султан Мехмед II, считая себя преемником византийского императора, принял титул Казири Рум, что с турецкого переводится как Цезарь Рима. Обладая выгодным положением на Босфоре, Мехмед завоеватель осedлал Европу и Азию, превратив Константинополь в потенциальную столицу мира. 3 столетия спустя точно так же Наполеон, захватив Египет, рассматривал Каир в качестве лучшего стратегически расположенного города, центра Европы, Азии и Африки. Такие затворки, как Америка, его не волновали. Тем временем в Риме папы отчаянно пытались объединить разрозненных христиан Европы и возобновить крестовые походы, чтобы дать отпор османам. Эти попытки одна за другой проваливались ввиду неэффективного руководства, зависти, подозрений Османы неумолимо продвигались на запад через Балканы к Венеции. В 1480 году достигли Апеннинского полуострова и обосновались в порту Отранта. Местного епископа приказали публично распилить пополам перед перепуганными жителями, двенадцать тысяч из которых убили, а еще пятьдесят тысяч угнали в рабство. В течение нескольких недель османская армия продвинулась по восточному побережью вверх на триста километров. В 300 км на запад, за Апенинами больной, стареющий папа Сикст IV впал в отчаяние. Казалось, что теперь ему уготована судьба Константинополя. Затем, словно по волшебству, османы внезапно отступили и поплыли обратно через Адриатику. Как и три столетия назад монголы во время вторжения в Восточную Европу узнали о смерти хана Османы узнали о смерти Мехмеда завоевателя и поспешили вернуться в Константинополь к моменту назначения нового султана. Тогда Европе удалось спастись. Османская угроза не миновала. Не прошло и 50 лет, как султан Сулейман Великолепный осадил Вену. Однако осень 1529 года выдалась долгой и сырой. Поэтому в сколе османская армия потеряла всякую дисциплину и боевой дух. Каналы снабжения были перегружены. И туркам пришлось отступать. Сто пятьдесят лет спустя султан Мехмед IV приказал предпринять вторую попытку взятия Вены, на этот раз с полностью оснащенной и снабженной армией в двести тысяч человек во главе с великим визирем Карой Мустафа Пашой. В июле 1683 года правящий император священной римской империи Леопольд I и шестьдесят тысяч его подданных бежали из города еще до того, как турки приблизились к Вене. На самом деле поступок Леопольда I нельзя назвать проявлением трусости. Он намеревался заручиться поддержкой Польши, казаков и германских союзников. Огромная османская армия по всем правилам осадила Вену, вырыла траншеи и поставила палатки, готовясь к долгой зиме. К тому моменту Османская империя значительно расширила свою территорию, занимая побережье Северной Африки, Египет, Аравию, Сирию, Ирак, дойдя до Каспийского моря. В Европе османы захватили Балканы, Румынию и Венгрию. Если бы Вена пала, вся центральная и западная Европа оказалась бы в руках османов. Захватив внешние укрепления Вены, войска Османской империи начали рыть туннели под стенами города. 12 сентября объединённые польско-австрийские силы вышли из Венского леса у горы Калинберг к северу от города, застав османов в расплох. В течение 15 часов шло сражение, в результате которого палатка визиря была взорвана, а бежавшие из траншей войска были брошены на бойню. Кара Мустафа сумел благополучно добраться до Белграда, но возмущённый султан приказал его казнить, а голову доставить в Константинополь на серебряном блюде. Битву при Калингберге принято считать поворотным пунктом в истории Османской империи и началом периода упадка. По иронии судьбы именно этот долгий упадок оказался наиболее заметным периодом в истории. Он предвещал как окончательный распад Османской империи, так и политическое разрушение старого европейского порядка. В XIX веке Османская империя всё ещё оставалась сильной державой. Египет стал фактически независимым при мамлюках. Персы и курды угрожали восточным границам империи. Греция объявила себя независимой в 1829 году. Российский император Николай I назвал Турцию больным стариком Европы. Все европейские державы тайно вынашивали планы завоевания стратегических территорий огромной, готовой рухнуть империи. В 1799 году Наполеон захватил Египет, но через пару лет британский флот заставил французов вернуться домой. Затем англичане пришли к соглашению с Портой, османским правительством в Стамбуле, Согласно которому они стали протекторам Египта, но и это не остановило Наполеона. Провозгласив себя императором, он Тайна начал составлять планы сухопутного вторжения в Турцию, пытаясь опередить русских, которые к этому времени дошли до Кавказа и, казалось, готовились напасть. Начало Крымской войны в 1853 году между Россией и коалицией Осман, Британии, Франции и Сардинии ознаменовало важный сдвиг. Спор между католиками и православными о том, кому принадлежат ключи от храма Рождества Христова в Вифлееме, стал мнимой причиной этой войны. Основная же причина заключалась в том, что западноевропейские союзники не хотели допустить вторжения России в Османскую империю. В итоге в этой хаотичной военной кампании ценой огромных человеческих жертв преуспел союз западноевропейских держав. В начале 20 века недавно окончательно сформировавшаяся немецкая нация, решив не оставаться в стороне, убедила султана разрешить своим инженерам построить Хиджазскую железную дорогу из Дамаска в Медину, якобы для перевозки паломников, совершающих хадж в Мекку. В действительности, превратившись в железнодорожный путь из Берлина в Багдад, она позже стала частью немецкой стратегии. Хиджазская железная дорога могла быть продлена до Акабы на Красном море, а Багдадская ветвь до начала Персидского залива, что позволило бы немцам первыми получить прямой доступ к Индийскому океану, обогнув таким образом принадлежащий англичанам и французам Суэцкий канал, а затем расширить собственную империю за пределы Восточной Африки, в основном современной материковой Танзании. К концу 20 века соперничество европейцев становилось всё более очевидным, а их стратегии указывали на многие места, которые в 1914 году стали горячими точками Первой мировой войны. Такие наброски, раскрывающие аспекты рассвета и падения одной из величайших империй в истории, отчасти указывают и на происходившее вокруг неё преображение мира. В промежуток между 1299 и 1922 годом, когда Османская империя пала, мир изменился до неузнаваемости, трансформировался так, как никогда прежде и как, может быть, никогда больше не преобразится. Безусловно, с этим можно поспорить, особенно в нынешний век, век человеческих и технических перевоплощений. Но тем не менее, попробуем аргументировать, Дать представление об этом нам поможет краткий очерк того, что же произошло за эти 600 лет. Сначала в Европе расцвёл Ренессанс, за ним последовали эпоха Просвещения и промышленная революция. Последняя, в свою очередь, положила начало эпохе паровых двигателей, электричества и механики. Открыв новый свет, Испания приобрела несметное богатство золото и серебро Южной Америки. Незаслуженное состояние по иронии судьбы позже привело государство к экономическому краху. Между тем появились огромные империи Португалии, Великобритании, Франции, Голландии. В целинной досели Северной Америки британцы основали прибрежные колонии, и вскоре поселенцы колоний выгнали своих хозяев оттуда из-за неэффективного управления. Превратившись в Соединённые Штаты, Бывшие колонии стали привлекать угнетённых эмигрантов из Европы ввиду большой востребованности рабочей силы в связи с тем, Америка вскоре готова была стать величайшей экономикой мира. В тот же период, 1299-1922, Франция стала ведущей державой Европы, пережила беспрецедентную революцию, а затем при Наполеоне фактически завоевала те страны, которые она ранее просто контролировала. Всё это и многое другое происходило в течение долгих веков, когда Османская империя правила Ближним Востоком, в значительной степени оставаясь незатронутой бессмысленными, на взгляд османов, внешне политическими и техническими изменениями. Однако это совершенно не значит, что Османская империя изолировалась от всех Мехмед Завоеватель впервые, увидев стены и укрепления Константинополя, понял, что они неприступны даже для его армии в 160 тысяч солдат. Похоже, что об осаде не могло быть и речи. Город построили на перешейке, окруженном с трех сторон морем, а береговую линию укрепили высокими стенами. Двойное кольцо стен длиной почти в пять километров и ров защищали сухопутную сторону. Стены с двойными надвратными башнями достигали 12 метров в высоту и 5 метров в толщину рассчитывать на измор тоже не приходилось в городе колодцы оснащали пресной водой жителей которые выращивали продукты в огородах Мехмед II узнал о венгерском оружейнике Урбани который хвостался что может сделать пушку способную пробить стены самого Вавилона Султан Мехмед приказал своим людям доставить Урбана в Адрианополь, расположенный в 240 км к западу, где находились крупные литейные мастерские. Здесь Урбану приказали подтвердить свои слова и отлить самую, что ни на есть, большую пушку. Через 3 месяца Урбан представил бомбарду на подвижном лафете с восьмиметровым туловом. Она могла стрелять ядрами весом в полтонны на 8 км. Чудовищное оружие получило имя Базилика Царская. 60 орудов тащили её до стен Константинополя, и 11 апреля 1453 года она и несколько небольших бомбард прибыли туда. Мехмед II приказал расположить новое оружие напротив самых, по его мнению, слабых ворот в стенах города и полить по ним круглыми сутками. Урбан не соглашался с таким решением, потому что стволы бомбард могли перегреться и развалиться от собственной отдачи. Мехмед II настоял на своём, и в течение 6 недель огонь не прекращался. По счастью, на перезарядку базилики уходило 3 часа, но маленькие бомбарды оказались менее надёжными. Урбан погиб из-за взрыва собственного изобретения. К концу мая базилика пробила лишь небольшую брешь во внешней стене. К этому времени Мехмед II уже потерял всякое терпение. Он приказал своим людям атаковать через брешь, что казалось самоубийством. Увидев османских солдат, византийцы в панике пытались сбежать сквозь калитку во внутренней стене. В разгар боя византийцы по недосмотру оставили калитку открытой. После того, как первые османы ворвались в город, за ними волна за волной последовали остальные. Падение Константинополя 29 мая 1453 года до сих пор считается одной из самых значительных дат в европейской истории, окончательным концом того, что когда-то было настоящей Римской империей. Слово "настоящая" здесь необходимо, потому что, как говорил Вольтер, так называемая священная Римская империя, основанная на империи Карла Великого, не была ни священной, ни римской, ни империей. Больше всех от этого события пострадала Венеция, поскольку она вела торговлю с Константинополем и восточным Средиземноморьем, тем самым поддерживая экономику нескольких стратегически важных портов в Эгейском море и на Пелопоннесе. Пока европейские государства думали, гадали, какие действия предпринять, Венеция, добыть снять осаду с Константинополя, послала свой собственный флот. Известие о падении империи пришло прежде, чем он вошёл в Эгейское море. После этого прагматизм венецианцев заставил их переметнуться на другую сторону. Вопреки тому, что несколько сотен жителей венецианской колонии в Константинополе пали от османских мечей, посол на борту венецианского флота Бартоломео Марчелло получил приказ направиться в захваченный город с целью обсуждения торгового договора с Мехмедом II. Оправданием перед всей Италией послужила реплика Сиама венециане по и крестьяне. Прежде всего мы венецианцы, потом уж христиане. Мехмед II принял нового венецианского посла Марчелло с подобающим презрением, но султан хорошо понимал аспекты государственного управления и пользу поддержания дипломатических отношений с главным морским торговым центром Италии. Именно поэтому две стороны подписали договор и добы закрепить его. Венеция одолжила Мехмеду II своего величайшего художника Джентиле Белини. славившегося реалистичностью и психологической проникновенностью написанных им портретов. Мехмед II не считался с запретом ислама на создание изображений и с радостью принял Беллини в Константинополе. Несмотря на вполне понятную нерешительность художника, они вскоре завязали крепкую дружбу, уникальную по своей близости, говорили современники. Мехмед II и Джентиле разделяли глубокий интерес к знаниям и истории Леванта. А также любовь к новым наукам, которые тогда начали возникать под влиянием Ренессанса. Билли не пользовался данным султаном правом делать зарисовки из жизни в недавно преобразованном Константинополе и получил заказ на портрет самого Мехмеда II. Художник изобразил его сидящим в полоборота в большом белом тюрбане, красном кафтане и экзотической меховой шали. Нет ни малейшей лести в изображении суровых черт Мехмеда II. его длинного носа и густой каштановой бороды. Перед нами лицо решительного воина, но в то же время человека культурного и образованного. В этих же двух аспектах проявились различия между Белини и Мехмедом. Султан попросил Белини создать изображение Иоанна Крестителя, признанного в исламе как пророк. Мехмед II пожелал, чтобы на картине Белини изобразил усекновение, а именно голову Иоанна Крестителя на блюде, преподнесённом танцовщице Саломе. Когда Беллини представил свою тщательно проработанную картину Мехмеду II, султан внимательно изучил её, а затем обратил внимание Беллини на одну деталь. На изображении отрубленной головы святого Иоанна присутствовали явные анатомические недочёты. Беллини вежливо не согласился, в конце концов он изучал анатомию вместе с молодым Леонардо да Винчи. Мехмед II попросил своих слуг привести раба, его немедленно обезглавили. Склонились над убитым Султан указал ашарашному Белини на те самые анатомические детали. Через 2 года джентиле удалось уговорить своего друга Мехмеда II позволить ему вернуться на родину. По-видимому, первые поселения османов, которые двигались на запад под знаменем монголов, возникли в населённых тюрками глубинках Центральной Азии. Мы уже знаем, что после распада Монгольской империи на четыре основных ханства, В середине тринадцатого века в области государства хулагуидов находился юго-восточный регион империи — Персия и большая часть Анатолии. С ослаблением власти монголов и этот регион распался на несколько полу независимых провинций. В одной из них, расположенной к востоку от Мраморного моря и обладающей размерами в почти две тысячи квадратных километров, проживали племена. Здесь правил Осман I, родившийся в 1254 году. О ранней жизни Османа I известно мало, за исключением того, что он начал править на своей небольшой территории в 1299 году. Эта же дата обычно считается точкой отсчёта Османской империи. Известно также, что Осману приснился сон, в котором он увидел, как из груди святого взошла луна и опустилась на его собственную грудь. Осман пересказал сон провиднику, и тот молвил, что Бог уготовил династии османов великую судьбу. Однажды они будут править огромной империей с горами, ручьями, проточными водами и садами. Легенда послужит основой для истории становления Османа и его народа, которого стали называть в честь правителя османами. С того времени Осман I постепенно начал экспансию на соседние территории, управляемые византийской империей. Сын Османа I не только стал основополагающим мифом при формировании османской идентичности, Но и значительно повлиял на поведение его потомка Мехмеда II. Будучи в юном возрасте и два получив традиционное исламское образование в древнем городе Амасия, двенадцатилетний Мехмед зашёл на престол в 1444 году. В результате восстания янычар, личных гвардейцев султана, ему пришлось на время оставить престол, но уже в 1451 году Мехмед вернулся к власти. Через 2 года Султан захватил Константинополь, расширил территории своей империи до Балкан, Анатолии и северных берегов Чёрного моря. Всё это говорит о его решимости и военном таланте. 6 лет спустя Мехмед II начал строить дворец Топкапы, резиденцию императора в Константинополе. Императорские дворцы Краснолечиво рассказывают о вкусе их создателя. Здесь не найти триумфального великолепия Рима или ошеломляющего размаха Версаля. Перед нами почти домашний дворец, не отличающийся внушительностью снаружи, но ослепительным убранством внутри. Он абсолютно неприступен. Территория дворца и его построек занимает узкую лесную полосу. Оттуда открывается вид на мраморное море справа, Босфор снизу и вход в Золотой Рог слева. Стены, окружающие дворец, не нуждаются в том, чтобы казаться внушительными, потому что они расположены на гребне крутых скалистых склонов высоко над водой. Входя в главные ворота из города, можно почувствовать атмосферу скорее университета, чем дворца. Всё в человеческом масштабе: от сравнительно небольших зданий с хорошими пропорциями до внутренних двориков и тенистых дорожек. В садах струятся фонтаны, посреди одного двора стоит квадратное здание библиотеки, напротив другого скромное здание казначейства. За окружающими внутренние дворы стенами располагались небольшие бассейны, где могли купаться жёны султана. В дальнем конце двора, откуда открывался вид на воду, шумевшую далеко внизу, небольшой отделенный мрамором дворик с мраморной скамьей. Здесь султан мог сидеть в одиночестве любую с панорамой города Босфора и берегов Азии. Самое большое здание дворцах гарем располагалось слева от второго большого двора. Покои султана и его жён и наложниц размещались здесь. Один из входов ведет в диван, помещение с одноименной мебелью. Здесь проходил совет, похожий на заседание кабинета министров, на котором собирались и восседали на своих диванах великий визирь и другие министры. В одной стене прорезано окно с решёткой, в любой момент султан мог подойти к этому окну и наблюдать за обсуждением государственных дел, оставаясь невидимым. В случае чего султан мог вызвать любого министра на аудиенцию и попросить его отчитаться за то, что тот сказал во время дивана. Советы, возможно, протекали как непринуждённые беседы за чаем со сладостями и другими блюдами, но всё же министры старались быть осторожными и сдержанными в высказываниях, потому что боялись аудиенции с султаном. Там, где речь шла о более широкой юрисдикции, османы демонстрировали классический пример того, как покровивачику вообще следует управлять подвластным народом. Ничего не менять, но назначить своих чиновников на высших постах. Османы сильно не вмешивались в управление до тех пор, пока в имперскую армию набиралось достаточное количество рекрутов, собирались налоги, а ежегодная дань поступала в порту. В основном местные суды действовали в соответствии с местными религиозными обычаями. Евреи судились еврейскими судами в соответствии с Талмудом, христиане имели собственные суды, применявшие каноническое право, мусульманские суды следовали шариату. Однако указы султана были превыше всех законов. и должны были исполняться беспрекословно. Конечно, в таком прагматичном подходе был и ряд исключений. На некоторых завоёванных территориях жителям под давлением османов пришлось обратиться в ислам, а в других, с обращением в ислам подданные получали бонусы в виде низких налогов и первоочередного трудоустройства, а также помощь в землевладении. Именно так многие из покорённых народов были обращены Последствия существования нескольких религий сохраняются и по сей день, что объясняет конфликты в таких регионах, как бывшая Югославия и Кипр. Конечно, Мехмед II просил совета у таких венецианцев, как Беллини, но нет никаких сомнений в том, что османы достигли культурного развития, сопоставимого с европейским. Всего через 2 года после завоевания Константинополя Мехмед II приступил к строительству большого базара, который по сей день с его шестьюдесятью улицами и четырьмя тысячами лавок остается самым большим и прекрасным крытым рынком в мире. Это произошло одновременно с возведением табкапы, но самая великая оставалась впереди. Исламизация Стамбула достигла своего апогея при сулеймане великолепном, который родился в 1494 году. Через тринадцать лет после смерти своего единственного соперника по величию Мехмеда завоевателя Сулейман стал султаном в возрасте двадцати шести лет. Эпитет великолепный вполне соответствовал его правлению. Сулейман не только правил дольше всех султанов сорок шесть лет, но его правление стало периодом расцвета. Он расширял территорию империи и в конце концов стал править более чем двадцатью пятью миллионами человек. Для сравнения население всего европейского континента в тот период составляло около 75 миллионов человек. Сулейман Великолепный сделал правильный выбор, назначив Мимара Синана главным архитектором. Синан отвечал за строительство больших и изящных мечетей, по сей день остающихся изюминкой Стамбула. Мечеть Сулеймание возвышается над Золотым рогом и Галатским мостом. Великолепный купол и высокие минареты создают неповторимый силуэт на фоне вечернего неба. Оформленный изящными арками внутренний двор декорирован небесной глазурью, замысловатой каллиграфией и симметричным узором витражей, украшающих интерьер огромного куполаобразного зала. Мечеть по праву считается лучшей работой Синана в Стамбуле и вполне соотносится с планами собора Святого Петра в Риме. разработанными его современником Микеланджело. Архитектурные приёмы Синана получили такой авторитет, что повлияли на решение интерьеров Тадж-Махала в Индии и плиточного декора мечети Купол Скалы в Иерусалиме. Значительное влияние османа оказали на кухню Анатолии и всей империи. Разнообразие и изобретательность закусок мезе по-прежнему занимают центральное место в меню ресторанов по всему восточному Средиземноморью. Жареное на вертеле мясо, баклажаны, пропитанная мёдом выпечка и всевозможные овощные блюда другие составляющие этой кухни. Большинство из этих блюд относят к левантийской или анатолийской еде простого люда. На самом деле, распространение культуры перекликается с пищевыми привычками и способами описания еды. Антрополог Джаред Даймонд указывает на то, Что слова, описывающие животных или пищу в разных языках, на удивление часто выявляют ступени их эволюции и распространения. К примеру, слово овца в разных языках раскрывает стадии её одомашнивания. Овца это овис на санскрите, овис по-гречески, овис на латыни, овея по-испански, овца по-русски, авис по-литовски и ой по-ирландски. В английском языке используется слово sheep. Но древний корень сохраняется в слове ие. Можем поговорить о следующем историческом различии, отразившемся в языке. Вильгельм норманнский, захватив Англию в 1066 году, управлял армией с большим количеством французских рыцарей, которых вскоре вознаградили поместьями и зятами у англосаксонской знати. За обеденным столом стали говорить на французском, а слова, которыми пользовались скромные слуги и повара, оставались англосаксонскими. Доказательством этому служат названия животных и приготовленных из них мясных блюд в английском и французском языках. Свинина, соответственно, pork и pork. Баранина mutton и mutton. Говядина beef и beef и так далее. Множество таких языковых различий между захватчиками и подвластными можно обнаружить и по сей день на бывших территориях Османской империи. Достаточно привести два примера. То, что по-турецки называется кебабом, По-гречески настойчиво именуется сувлаки. И когда вы просите чашечку густого ближневосточного кофе, в Греции вы заказываете кофе по-гречески, а в Турции кофе по-турецки. В 1717 году жена британского посла леди Мэри Монтегю отметила ещё одну особенность в османской культуре. Она заметила, что местные женщины делают прививки, прокалывают кожу детей иглой, незначительно инфицированной оспой. После легкого приступа болезни иммунитет ребенка в дальнейшем всю жизнь мог противиться этой уродующей и зачастую смертельной болезни. В то время оспа считалась великим бедствием. Согласно Вальтеру, 60 процентов населения земного шара болели оспой, 20 процентов из них умирали. Болезнь передавалась воздушно-капельным путем, поражая легкие, и на протяжении веков заразиться мог каждый, независимо от личной или общественной чистоты. Теперь известно, что фараон Рамсес V умер от этой болезни ещё в 12 веке до нашей эры. От неё страдали и королева Англии Елизавета I, и Моцарт, и Джордж Вашингтон. Негативные последствия оспы для отстеков дали право доктору Эдварду Дженнеру охарактеризовать её как ужасный бич человечества. После возвращения в Англию леди Мэри Монтегю получила отказ на распространение идеи прививки. Скорее всего, из-за того, что она была женщиной, да ещё и без медицинского образования. Только в 1796 году Дженнер предложил ввести прививки от коровьей оспы, а не от самой оспы. В тот момент вакцинация вошла в обиход, и негативные последствия оспы были ликвидированы. Мало кто понимал тогда, впрочем, как и сейчас, что это было изобретение османов. К тому времени Османская империя находилась на пике своего могущества. Ее территория простиралась от африканского рога до Алжира. Со времен Сулеймана Великолепного османы фактически контролировали все Средиземное море. Во многом это произошло благодаря пирату по прозвищу Барбаросса. В переводе его имя означает рыжая борода. Штаб-квартира которого находилась в Алжире. Османская армия захватила город, но обе стороны пришли к консенсусу и Барбаросу оставили у власти. Став адмиралом, он одержал громкую победу над объединенным альянсом флота европейских христианских государств при превезе в Западной Греции в 1539 году. В течение последующих столетий центром пиратства все также считался Алжир. Отсюда пираты атаковали корабли всех христиан. Как и в случае с Юлием Цезарем, в древние римские времена пираты брали в заложники важных пленников, вымогали выкуп за них. И только потом отпускали из алжирской тюрьмы. Но а не очень важных могли просто продать в рабство. А масштабы такого пиратства можно судить по его географическому охвату. Берберские пираты, как их стали называть, могли захватить заложников или рабов из таких отдаленных мест, как Западная Африка, Корнуолл и Исландия. К знаменитым личностям, которых постигла эта участь, относятся художник раннего Ренессанса Филиппо Липпи. который купил свое освобождение, продавая искусные портреты сокамерников. Испанский писатель Мигель де Сервантес, продолжавший создавать дон Кихота после освобождения. Но самой известной из пленниц была двадцатилетняя Эмэдри Вери, двоюродная сестра жены Наполеона Жозефины, похищенная с французского корабля в Атлантике. Алжирский бей быстро понял, насколько высоко ценилась прекрасная белокожая девственница. И чтобы снискать расположение султана Абдулхамида I, отправил её в Стамбул, где её могли принять в гарем. Говорят, султан настолько увлёкся Эме, что назначил её главной женой, дав имя Валиде-султан Накшидиль. Будучи властной и хорошо образованной женщиной, она убедила мужа провести ряд давно назревших реформ и поощряла тесные дипломатические связи с Францией. Сама эта история звучит неубедительно, и некоторые факты можно оспорить. Но нет никаких сомнений в существовании Накшидиль Султан и в её благотворном влиянии на султана Абдулхамида I. К концу XIX века османские султаны стали терять могущество и авторитет. Кафес, что в переводе значит клетка, уникальная османская традиция, введённая изначально по гуманным соображениям, может дать объяснение этому явлению. Вплоть до XVII века после смерти султана и передачи султаната наследнику Его братьев тут же казнили, чтобы не допустить любых претензий на престол. Султан Ахмед I, вступивший на престол в 1603 году, запретил эту варварскую практику, братья встали сажать в тюрьму, кафэс, со всеми удобствами, включая гарем. Возникали и непредвиденные последствия такой практики. В 1640 году Мурад IV умер, и престол наследовал его брат Ибрагим I, который до этого 22 года просидел в кафэсе. Легко понять, почему он получил прозвище безумный. Совершенно не разбираясь в политике и игнорируя протокол поведения, лишённый светских манер, ожидаемых от наследника Топкапы, он проводил дни, развлекаясь в дворцовом бассейне с гаремом. Однажды узнав о неверности одной из жён, он приказал связать все 280 женщин гарема, засунуть в мешки и сбросить в Босфор. Согласно легенде, одной из жён удалось спасти благодаря команде французского корабля. проходящего мимо. В итоге девушка жила в Париже, где заработала целое состояние на собственных мемуарах, ставших бестселлером. Такое неприемлемое поведение и необдуманное принятие решений послужили причиной, по которой Османская империя начала ослабевать, и тогда державы стали строить планы на раздел обширных владений больного старика Европы. В 1914 году Османская империя, убеждённая Германии встать на её сторону, Вступила в Первую мировую войну. К этому моменту Османская империя начала разваливаться. Поползли слухи о различных фракциях, претендующих на власть. В Анатолии, как и сегодня, проживали люди различных национальностей: те, кто долгое время населял этот регион, защищая его, и прибывшие со всей Османской империи. В основном это были тюркские народы, выходцы из Средней Азии, монголы, курды, армяне, а также славяне, кавказцы, греки и албанцы. В 1915 году произошел печально известный геноцид армян, вызванный параноидальным страхом правительства перед этой или другими христианской группой, чье влияние распространялось по стране. Фактически на тот момент в правительстве занимали посты представители, если не всех, то большинства народов, включая армян, которые смогли подняться до министерств, контролировавших важные сферы: государственный и монетный двор. Комитет водоснабжения производства вооружения. В последующие годы военная кампания против армян привела к массовой депортации и даже геноциду. Слово геноцид придумали специально для того, чтобы описать события, приведшие к гибели более миллиона человек. В 1918 году Османская империя оказалась в числе проигравших и по Версальскому договору лишилась всех своих колоний. Воспользовавшись этим, греки вторглись в самое сердце Анатолии, но в конце концов военачальник Мустафа Кемаль, известный разгромом Антанты в Галиполи, дал грекам отпор. Впоследствии в полной неразберихе сожгли портовый город Смирну, ныне Измир, и около сотни тысяч греков погибли. Через несколько месяцев последний султан Мехмед IV отрёкся от престола. Через несколько месяцев генерал Мустафа Кемаль пришёл к власти. Назвав себя ататюрком, отцом турок, и начал проводить реформы, направленные на европеизацию якобы отсталой страны. Реформы включили запрет на ношение фесок для мужчин и вуали для женщин, введение латиницы, попытку установить парламентскую демократию, отмену шариата и ограничение религиозной власти, особенно в области образования. Почти столетия спустя стали возникать споры по поводу большинства этих реформ. На этот раз курды стали виновниками. Постскриптум. Мы вправе назвать Османскую империю последней империей старого стиля. Первые великие империи родились благодаря стремлению к завоеваниям. В случае с Монгольской империей захватнический настрой сначала её породил, а потом уничтожил. Аспекты цивилизации и эксплуатации шли в списке после завоевания. Однако с конца 15 века империи становились всё более морскими во всех смыслах этого слова. Море стало играть главную роль в становлении империй. Эта перемена, историческая трансформация или прогресс превзошла даже времена Рима. Характер покорения испанцами Нового света по деспотичности может сравниться и с завоеванием монголов, но в первом случае вслед за захватом последовала добыча огромных богатств в виде золота и серебра. Здесь же португальцы обогнули мыс с доброй надежды в поисках путей торговли. Они добрались на восток по шелковому пути, и их успех способствовал банкротству венецианцев, которые до этого больше всех преуспевали в торговле ценными восточными специями: мускатным орехом, перцем, корицей и имбиру. Торговля стала источником вдохновения для строительства империи, а не следствием. Наступил век растущих европейских империй. Европа превратилась в кокпит конкурирующих национальных государств. Войны выигрывались и проигрывались, но государства выживали, оставаясь более или менее целыми. Никому в голову не приходило попробовать завоевать всю Европу, пока на это не решился Наполеон. Европейская цивилизация развивалась в результате междоусобиц. В ходе этого процесса европейские государства-агрессоры вели разработку всё более изощрённых военных изобретений. Спровоцировав научную революцию, Иоаннарда и Галилей стремились преуспеть в военной инженерии. Как только Галилей стал использовать телескоп для наблюдения за небом, он совершил революцию в науке. Инструмент модифицировали и предложили венецианцам в качестве средства за благовременного предупреждения о приближении вражеского флота. Пока испанцы и португальцы продвигались вперед. Вся остальная часть мира оставалась незатронутой техническим прогрессом, но вскоре голландцы, англичане и французы последовали их примеру и начали бороздить семь морей в поисках торговых путей и новых территорий. Их захватнические действия встречали сопротивление местного населения, тем самым обостряя старую добрую имперскую тягу к завоеваниям, вызванную в данном случае жадностью и желанием обойти конкурентов. нежели доминированием и стремлением нести цивилизацию. Всё обстояло иначе на другом конце Евразии. Китай оставался цельным и самодостаточным, и его заморская соседка, так похожая на Британию, то есть Япония, тоже вела политику самоизоляции. Европейские же нации продолжали открывать остальной мир, ревностно претендуя на территории. Величайшей из них стала Британская империя, над которой никогда не заходит солнце. Что с одной стороны буквально. Независимо от вращения земного шара, солнце всегда освещало по крайней мере одну из территорий этой обширной империи. С другой стороны, предположение, что солнце никогда не зайдёт над империей в переносном смысле, явно очужь. Каждая империя так же глубоко заблуждалась. Один из многих достоверных уроков истории заключается в том, что синдромом Азимандии страдали и в 20 веке. Тысячелетний Рейх Гитлера И понятие вечной американской гегемонии тому яркий пример. Глава 8. Британская империя. Мы часто можем слышать, что если какая-то держава должна была господствовать в мире в XIX начале XX века, то это могла быть Британия. Всем остальным кандидатам не хватало навыка ведения честной игры и разумности. Как ни странно, чем более цивилизованными были европейцы, Тем хуже было их отношение к своим колониям. Вспомним варварское правление голландцев в Ост-Индии и геноцид, устроенный бельгийцами в Конго. От того, что мы пытаемся сгладить углы относительно характера власти Британии в колониях, ничего не станет яснее, поскольку все уже давно признали, что в истории Британской империи безусловно много чёрных страниц. Возьмём, к примеру, Индию, драгоценный камень в имперской короне, Вряд ли можно назвать опиумные войны конца XIX века честной игрой, ведь британцы вынудили Китай закупать опиум, выращенный в Индии. В результате около 40 тысяч китайцев, живших у побережья, стали зависимыми от опиума, и ВВП Китая сократился вдвое. В 1919 году губернатор Пенджаба Майкл Одвайер устроил Амритсарскую бойню. приказав британским солдатам открыть огонь по сикхам, участвовавшим в религиозной демонстрации. По официальным подсчётам, более 1000 человек погибли, и около полутора тысяч получили ранения. Считается, что именно это событие стало отправной точкой движения за независимость. 20 лет спустя один из свидетелей кровавой бойни Утхам Сингх в одиночку и без всяких усилий добрался до Лондона и застрелил губернатора Одваера. После суда его повесили, но по сей день Утхама Синха почитают, а его изображение можно найти в Золотом храме в Амритсаре, религиозном и духовном центре сикхов. К тому времени движение за независимость возглавил Махатма Ганди. Он поддерживал практику ненасильственной борьбы и воодушевлял своих последователей ложиться на железнодорожные пути, чтобы мешать проезду поездов. Есть определённое основание утверждать, что такая тактика могла сработать только против англичан, которые швырялись помойными вёдрами в демонстрантов, но не позволили бы поезду пройти по их делам. Англичане первыми построили железнодорожные пути, создав новую транспортную систему, которая охватила весь субконтинент. Она связала все британские города, и общественных зданий в них было столько же, сколько во всей остальной Европе. Государственные служащие и британцы и индийцы управляли именно оттуда, пытаясь модернизировать население в сотни миллионов человек. Госслужащие проводили политику разделяй и властвуй, стимулов и поощрений, а также вербовали местное население, иногда применяли военную силу. Если говорить о масштабах, то в 1900 году 165 тысяч британцев, включая госслужащих и армию, управляли примерно 330 миллионами индийцев. Британцы скорее всего с помощью армии ввели новые системы ирригации и лесного хозяйства, новую правовую систему и тюрьмы, а также широко распространили образование на английском языке. Британцы не без интереса наблюдали за тем, как индийцы основали собственную металлургическую промышленность, когда взошла звезда Tata Steel, сегодня одной из крупнейнейших компаний мира. В то же время ВВП Индии в течение 150 лет находился в стагнации или даже, по мнению некоторых, сократился вдвое. В то время как ВВП Великобритании за тот же период увеличился почти на 700% за счёт импорта из Индии джута, хлопка, специй и даже, несмотря на голод риса. Британская политика просвещения привела к росту и процветанию индийского среднего класса, некоторые из представителей которого получили образование в престижных английских государственных школах. Именно интеллектуалы из этого развивающегося класса сформировали костяк движения за независимость. И снова здесь мы сталкиваемся с вечным и острым вопросом. Что же сделали для нас римляне? Из него следует и другой вопрос. Что же сделали с нами римляне? Как и другие европейские империи, Британская империя начинала с географических открытий с целью наживы. И ещё в 1497 году Венецианец Джованни Кабот, Джон Кэбот на английский манер, получил финансовую поддержку от بریстольских купцов и отправился в путешествие через Атлантику по следам Колумба. По иронии судьбы Кэбот высадился на берег недалеко от того места, где за 500 лет до него викинги основали колонию Винланд. Джон Кэбот прозвал это место Новой Землёй. Он по ошибке думал, что высадился в Китае, поэтому не стал основывать колонию. Столетия спустя в 1585 году сэр Уолтер Рэли основал колонию на острове Ронок в Виргинии, на территориях всего побережья к северу от испанской Флориды. Отсюда привёз в Англию табак и картофель. В 1590 году на Ронок прибыл британский корабль, и выяснилось, что все обитатели острова таинственным образом исчезли. В 1607 году Британцы основали первое постоянное поселение в Америке в Джеймс Тауне, примерно в 160 километрах к северу от потерянной колонии Ронок. Всего лишь за полвека до этого английский моряк Джон Хокинс похитил плывший из Африки в Карибское море португальский корабль с тремястами чернокожими рабами, которых моряк продал в Санта-Доминго. Осознав прибыльность бизнеса, он занялся так называемой треугольной работорговлей. который на тот момент уже были задействованы несколько европейских стран. Из Европы шли корабли, нагруженные тканью, инструментами, оружием и ромом. В Западной Африке эти дешёвые европейские товары предлагались местным вождям в обмен на рабов. Затем они отправлялись через Атлантику в Карибское море, преодолевая второй отрезок пути треугольника, печально известный как средний проход. Обычно груз, закованный в цепи чернокожие рабы, был уложен под палубой тесными рядами. Рабам приходилось терпеть удушающую жару и ужасные условия. Многие просто погибали, хотя в интересах капитана и его спонсоров казалось необходимым довести как можно больше драгоценного груза живьём. Корабли с человеческим грузом перевозили в Вест-Индию до 250 рабов, а иногда даже до 600. Там товар реализовывали благодаря владельцам сахарных плантаций. Рабов отправляли выполнять непосильный труд, рубить сахарный тростник в условиях субтропической жары. Некоторых из них продавали на север на британские плантации в Виргинии. Еще в 1619 году первые африканцы прибыли в британскую колонию Джеймс-Стон. На тот момент они числились как наемные работники, а не постоянные рабы. Они трудились на хозяев в течение определённого срока, после чего их отпускали, а иногда даже давали участок земли. К тому времени в Джеймстауне уже были и другие наёмные рабочие из Англии мужчины и женщины, в родных краях преступники, приговорённые и обязанные работать на заморских плантациях. Выходит, что Джеймстаун был не только плантационной колонией, производящей хлопок, табак и древесину на экспорт, но и исправительной с осуждёнными, выполнявшими фактически рабский труд. В 1640 году чернокожий и два белокожих наёмных работника сбежали из Джеймстауна на север, в сторону Мэриленда. Всех троих поймали и заставили предстать перед советом губернатора Виргинии. Двум белокожим беглецам увеличили срок отбывания, а чернокожего Джона Панча приговорили к пожизненному заключению. По словам родни Коуца из университета Майами, Джон Панч стал первым официальным рабом в английских колониях. Все морские державы, даже Швеция и Россия, торговали рабами. Согласно подсчетам, до отмены рабства через Атлантику перевезли до двенадцати с половиной миллионов африканцев, причем из них только около одиннадцати миллионов выжили в условиях среднего прохода. Британский борец за отмену рабства Уильям Вильберфорс в 1807 году смог провести через парламент закон об отмене работорговли. США последовали его примеру в 1808 году. С тех пор специальная британская морская эскадра получила задачу перехватывать невольничьи суда, покидающие Западную Африку. Несмотря на это, на сахарных плантациях на британских Карибских территориях рабский труд существовал до 1833 года. Только тогда владельцы этих плантаций были вынуждены освободить своих рабов. После этого они получили компенсацию за потерю собственности в общей сложности около 20 миллионов фунтов стерлингов, не меньше, чем 40 процентов годовых расходов британского правительства на военно-морской флот. Армию, гражданское управление и органы власти на всей территории государства. Если переводить на современные деньги, сумма выплат составила шестнадцать с половиной миллиардов фунтов стерлингов. Учитывая все усилия Уилберфорса и британского флота, все равно работорговля нечто большее, чем просто черная страница в истории британской империи. Безусловно, в качестве смягчающего фактора мы можем вспомнить о том, что и другие империи были вовлечены в работорговлю, и всё же именно англичане первыми отменили рабство. В США это произошло в 1865 году, а в Бразилии только в 1888. Стоит вспомнить, что все империи, о которых мы говорили до этого, в значительной степени опирались на рабство в повседневной жизни И при строительстве великих памятников, пирамид и изящных колон Парфенона, огромной пещеры, вырытой для размещения терракотовой армии Цинь Шихуанди, и камней, высеченных и вывезенных для строительства великих османских мечетей. Всё это стало возможным благодаря арабскому труду, но это было в далёком прошлом. Возможно, главной причиной нашего беспокойства по поводу рабства в Британской империи, в Америке и в европейских империях Служит тот факт, что доходы от этой чудовищной торговли заложили основы мира, в котором мы живём. Британия сколотила огромное состояние на денежных доходах с сахарных плантаций. Ник Дрейпер из университетского колледжа в Лондоне, исследовав размер компенсаций, полученных британскими рабовладельцами, считает, что пятая часть богатых британцев викторианской эпохи Полностью или частично пополняло свое состояние за счет рабовладельческой экономики. На самом деле к 1833 году среди британцев насчитывалось около 46 тысяч рабовладельцев. Именно за счет выплат от государства сколотили свое состояние предки Джорджа Оруэлла, Грэма Грина, бывшего премьер-министра Дэвида Камерона и многие другие. Даже епископ Эксетерский получил 4000 фунтов стерлингов. равных полумиллиону в наши дни. Удивительно и то, что половину получателей компенсации к 1833 году составили женщины, получившие рабов по наследству. Но эти самые деньги создали современные банки, построили загородные особняки и огромные поместья. В них финансовая основа эры паровых двигателей, железных дорог, лучшего в мире военно-морского флота. и промышленной революцией, превратившей Британию в величайшую державу мира, той самой промышленной революцией, которая преобразила Европу и принесла модернизацию всему миру. Другими словами, мир, каким мы его знаем, зиждется на этих деньгах. Бальзак заметил однажды: "За каждым большим состоянием кроется преступление". На другом конце света на востоке, там, где сейчас Индонезия, располагалась самая маленькая и ранняя территория Британской империи – остров Рун, площадью почти в пять квадратных километров. Рун входит в группу островов Банда и располагается посреди архипелага в полторы тысячи километров между нынешними Барнео и Папуа Новой Гвинеей. Острова Банда были открыты португальцами в 1511 году. В 1609 году в дело вмешалась голландская Ост-Индская компания. А в 1611 британский мореплаватель Натаниэль Кортхоп завладел островом Рум. Малоизвестный архипелаг привлекал тем, что тогда это был единственный источник поставок мускатного ореха, который в Европе ценился так высоко, что стоил больше золота за него заплаченного. Помимо вкусовых качеств, ценились и его якобы целебные свойства. Считалось, что он останавливает кровь и может излечить от чумы. Примерно 500 граммов мускатного ореха можно было купить на Оруне всего за один пенни по старому стилю. В Лондоне эти же 500 граммов стоили бы почти два с половиной фунта. На некоторых товарах зарабатывали до 68 тысяч процентов. После того, как англичане стали претендовать на владение Оруном, голландцы периодически осаждали остров. Британцы непрочно держались здесь вплоть до 1677 года, когда в Бреде в Голландии был заключен мир. По условиям этого договора Британия отказывалась от всех претензий на управление островом в обмен на чуть более крупный остров в Америке — Манхеттен, принадлежавший до селе голландцам. После этого события поселение Нью-Амстердам, насчитывавшее две с половиной тысячи местных, было переименовано в Нью-Йорк. По словам историка Джейлза Милтона, торговля восточными специями, мускатным орехом, перцем, имбирём и корицей привела к эпохе новой революционной экономики, основанной на кредите, к появлению элементарной банковской системы и, в конечном счёте, к свободному предпринимательству. Эти события являются точкой отсчёта современного капитализма. Революция проявилась в росте акционерных обществ, И прежде всего английской Ост-Индской компании. В 1600 году королева Елизавета I даровала этой компании королевскую хартию, дав тем самым монополию на торговлю с Востоком в течение 15 лет. Благодаря этому лондонские торговцы купили акции компании, которая в скором времени стала управляться советом директоров. Деньги с продажи этих акций позволили директорам приобрести корабль укомплектовать его командой и набить грузом. Капитану корабля приказали обогнуть мыс Доброй Надежды и обменять груз на ценные специи Ост-Индии, Индии и других стран Юго-Восточной Азии, включая Китай. При успешном возвращении судна в Англию специи были бы проданы, а акционеры получили бы прибыль согласно их доле в общем объёме первоначальных инвестиций. Финансовые инновации, связанные с кредитованием свободным предпринимательством и элементарным банковским делом, были широко распространены в то время. Здесь преуспевали голландцы благодаря Амстердамской фондовой бирже, самой крупной в Европе. Ключевым моментом стало образование в 1602 году собственной голландской Ост-Индской компании, которая стремилась монополизировать торговлю пряностями в так называемой Голландской Ост-Индии. современной Индонезии. Несмотря на то, что другие европейцы, португальцы и даже голландцы и до этого использовали подобные схемы, англичане и голландцы вскоре стали основными игроками на рынке. Последующие 200 лет, постепенно формировавшаяся Британская Ост-Индская компания, захватила фактически всю Индию. Прибыль от Британской Ост-Индской компании вскоре превысила доходы сахарных плантаций в Вест-Индии. Конкуренция между британской, голландской и французской компаниями вылилась в военные конфликты. К 1800 году британская Ост-Индская компания стала государством в государстве. Она назначала губернаторов в Индии и имела флот, состоявший как из торговых, так и из военных судов, способных вести войны, например, опиумные войны против Китая. Ее армия насчитывала 260 тысяч солдат. При этом британские офицеры командовали местными наёмниками. По официальной версии, армия компании, в два раза превышавшая размер британской армии, участвовала в военных действиях против независимых махараджей. Артур Уэлсли, впоследствии получивший титул герцога Веллингтона, одержал свою первую победу в 1799 году над султаном Майсура Типу. Позже, в 1857 году, Поднявшийся в Дели мятеж охватил всю Индию. В конце концов, при том, что с обеих сторон были приложены невиданные прежде усилия, мятеж был подавлен. Британское правительство в Лондоне было сыто по горло. Независимое коммерческое предприятие не могло управлять целым субконтинентом, и уж точно не в Британской империи, поэтому правительство национализировало Ост-Индскую компанию. Индия стала колонией Британской империи, и несколько лет спустя королева Виктория была объявлена императрицей Индии. Британская империя к тому времени достигла действительно глобальных масштабов. В 1759 году генерал Вулф и его солдаты взобрались на скалы Квебека на реке Святого Лаврентия и захватили французский город. 4 года спустя Канада стала британской колонией. Всего лишь через 10 лет в результате действий британского правительства, которое сначала ввело налоги на американские колонии, А затем пыталась продать им чай, привезенный Ост-Индской компанией без пошлины. Произошло Бостонское чаепитие. Колонисты в одеждах коренных американцев поднялись на борт кораблей и выбросили сундуки с чаем в Бостонскую гавань. Демонстрации против неумелого британского правления под лозунгом "Нет налогом без представительства" прошли во всех 13 британских колониях в Америке. И в 1766 году колонисты одержали историческую победу и образовали США. Уже передплыв к этому моменту южную часть Тихого океана, капитан Кук в 1770 году водрузил в Австралии британский флаг, заявляя при этом о правах Британии на всю территорию. С потерей американских территорий англичане лишились и исправительных колоний, куда ссылали преступников, недостойных виселицы. Смертной казнью карались такие преступления, как, например, кража овцы или любой вещицы в 12 пенсов. Карманников и малолетних преступников ссылали на всю жизнь в Америку работать в исправительных колониях в качестве наёмных рабочих. С открытием Австралии власти решили, что она могла бы стать новым местом для исправительной колонии, и уже в 1788 году первый корабль с заключёнными прибыл в ботанический залив на ней Сидней. Во всём земном шару империя может быть и процветала, но большинство из тех, кто был на родине, и тех, кто был порабощён, не получали никакой выгоды. Промышленная революция заставила многих людей в поисках работы покинуть деревни и переехать в города. В сравнении с неволей, связанной с работой на земле, то, что они обнаружили в городах, было ещё хуже. Быстро развивавшиеся города были населены фабричными рабочими, трудившимися по много часов в ужасающих условиях. Цифры говорят сами за себя. В 1700 году Манчестер был маленьким рыночным городком с населением в 10 тысяч человек. К 1800 году в 95 тысяч, а к 1850 году в 250 тысяч. Фридрих Энгельс, немецкий фабрикант, переехал в Манчестер и своими глазами увидел убожество трущоб, после чего написал об этом своему другу Карлу Марксу. Вместе они выпустили манифест Коммунистической партии. С волнующим призывом к борьбе: "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" Британская империя способствовала обогащению людей, но её подданные и в колониях, и даже на родине часто жили в нечеловеческих условиях. Тот факт, что марксистская идеология попросту не сработала, а когда её применили на деле, привела к бедствиям, не означает факта отрицания наличия тех постыдных условий, которые она пыталась смягчить. В 1914 году разразилась Первая мировая война, и тысячи молодых людей из всех городов Британии с энтузиазмом пошли добровольцами на фронт. Ты нужен Британии, таков был лозунг. Это наш шанс выбраться отсюда, ребята, стало девизом добровольцев. 3 года спустя многие солдаты радовались, когда по военным окопам пронёсся слух, что в России свершилась революция, и теперь у всех есть шанс стать равными. Много лет прошло, прежде чем мой отец стал преуспевающим бизнесменом в Лондоне, и у него вошло в привычку поднимать бокал за Кайзера и Ленина. Когда удивлённые собеседники спрашивали, что он имел в виду в своём противоречивом тосте, обычно он отвечал: "Кайзер вытащил меня из Глазго, а Ленин заставил меня поверить, что в этом мире существует справедливость". Как ни странно, у Британской империи всегда хватало проблем дома. потребовались столетия, прежде чем составные части Великобритании приняли господство англичан. В 1301 году Эдуард I, одержав победу над валлийцами, пообещал им принца, родившегося в Уэльсе и не говорящего ни слова по-английски. Валлийцы предполагали, что этим принцем станет их соплеменник, но их обманули. Малолетний сын Эдуарда I, действительно рождённый в Уэльсе, в английском замке Карнарвон стал новым принцем-валийцем. С тех пор сын правящего монарха традиционно принимает титул принца Уэльского. Шотландцы ещё более буйные и ожесточённо оспаривали все завоевания, совершённые старым врагом. Шотландцы, решив развивать имперский бизнес в конце 17 века, попытались основать собственную колонию в Дарьене, в Панаме. Этот проект финансировала шотландская компания, акционерное общество, созданное по образу и подобию Ост-Индской компании. Как ни странно, основатель Банка Англии, шотландец Уильям Паттерсон, заложил основы компании. Шотландцы пришли в восторг от столь патриотического проекта, поэтому многие из них вложили в неё все свои сбережения. Когда проект Дарьена провалился, в основном из-за неудачно выбранного местоположения в джунглях, а также испанских атак, вся Шотландя объанкротилась. В 1707 году страна подписала акт о союзе с Англией. Тем самым побудив национального поэта Роберта Бёрнса громогласно заявить, что шотландцы покупаются и продаются за английское золото. Затем последовала череда неудачных восстаний в 1715 и 1745 годах. В результате последнего восстания шотландцы добрались до города Дерби, расположенного чуть более чем в 160 км от Лондона, однако они попросту были вынуждены вернуться домой. потому что никто не стал с ними сражаться. Ещё одни кельтские соседи англичан, ирландцы, пострадали больше всех. Норманы вторглись в Ирландию ещё в 1169 году. После Реформации страх перед тем, что католическая Ирландия может стать военной базой для других европейских католических держав с целью нападения на протестантскую Англию, заставил англичан продолжить вторжение. На протяжении XVI-XVIII веков протестантским иммигрантам, главным образом из Шотландии, были отданы так называемые плантации на территориях Ирландии, откуда местных людей просто изгоняли. Шотландцы отныне занимали большую часть севера страны. В течение всего XIX века в Ирландии царил голод, а переселения продолжались. К 1841 году население Ирландии выросло до восьми с половиной миллионов человек. К 1900 году эта цифра сократилась до четырех с половиной миллионов. В 1916 году в Дублине вспыхнуло восстание, которое попытались подавить пушечными выстрелами. Обстрел производился с британского судна, стоявшего на реке Лифи. Многие считают, что именно тогда произошла первая народная революция XX века, случившаяся за год до русской. В 1922 году Ирландия наконец-то обрела независимость. претендовавшая на первенство колония Британии первой же освободилась от неё. Мы не берём в расчёт Америку с точки зрения ирландцев, то была просто гражданская война между англичанами. Плюс ко всему, к тому времени крупные районы Нью-Йорка, Бостона и Чикаго уже были заселены ирландцами. К 1913 году Африка, чёрный континент, была почти полностью разделена между европейскими державами. Либерия и Эфиопия оставались свободными, ноль винная доля этих территорий была занята французами и англичанами. Британский империалист Сесил Роц с целью завоевания территорий от Кейпа до Каира двигался на север от Капской колонии. Его план был прерван немцами и их колонизацией Танганьики, ныне материковой Танзании. Успехи и поддержка Британской империи во многом зависели от британского флота. Англичане, будучи островной нацией, давно поняли, что их единственная защита от более могущественных соседей на континенте заключается в управлении волнами. Когда доходило до дела, именно британский флот давал гарантии империи на независимость. Разгромив испанскую армаду в 1588 году, Фрэнсис Дрейк опалил бороду короля Испании. Победа Нельсона над французским флотом при Трафальгаре в 1805 году Заверила всех в том, что Наполеон не сможет начать вторжение в Британию. Королевский флот фактически проиграл в Ютландском сражении против немцев в 1916 году. Но скорее это была ничья, причём немцы утверждали, что нанесли большой урон англичанам. Однако после этого столкновения у немецкого флота не было иного выбора, кроме как вернуться в порт и простоять там до конца войны. Недаром военно-морской флот известен в Британии как синий сервис, старшие военные силы. Младшие же новорождённые королевские военно-воздушные силы в 1940 году помогли одержать победу в небе в битве за Англию, тем самым снова доказав невозможность вторжения на свою территорию. Так каков же был конец британской империи. К 1914 году почти весь мир был захвачен европейцами. англичанами, французами, голландцами, испанцами вслед за португальцами. Теперь уже движущая сила центральной Европы, Германия просто опоздала, поскольку Объединённый Рейх Бисмарка появился только в 1871 году. Слишком поздно, чтобы собрать что-либо, кроме нескольких кусочков непокорённых территорий, разбросанных по всему свету. И что же произошло дальше? Несмотря на надёжную сеть взаимных союзов, европейцы и то было неизбежно набросились друг на друга и разорвали на части континент в ходе Первой мировой войны. Антанту во главе с Англией и Францией спасла Америка, после чего Парижская мирная конференция проходила под председательством американского президента Вудро Вильсона. Право на национальное самоопределение одна из его идей. В Европе эта идея была принята Однако искусная дипломатия англичан и французов сумела применить эту просвещённую политику только в Европе, но никак не за её пределами. В целом британская империя осталась невредима, но в результате войны англичане задолжали огромную сумму американцам. 20 лет спустя Европа снова начала разрывать себя на части, но этот раз американцы подоспели вовремя, чтобы спасти одинокую Британию, а ещё и СССР. сопротивлявшихся Гитлеру. После окончания войны Британия должна была Америке 21 млрд фунтов стерлингов. И этот долг был окончательно погашен только в 2006 году. В 1945 году Британия едва ли могла прокормить себя, не говоря уже о колониях. Канада, Южная Африка, Австралия, крупные белые колонии получили статус доминиона. из начальную условную, а потом всё более настоящую независимость. К этому моменту идея национального самоопределения разошлась по всему свету. Не хотя Британия предоставила независимость Индии в 1948 году, в следующее десятилетие британские колонии одна за другой следовали примеру Индии. Вооружённые конфликты удавалось смягчить переговорами с лидерами движений за независимость. Причём для всякого лидера движения за независимость своей страны отбыть срок в британской тюрьме означало пройти ритуал посвящения. В конце концов, осталось лишь немного крошечных колоний, где люди или не желали, либо не могли себе позволить расходы на борьбу за независимость, или были одержимы патриотическими чувствами, которые давно исчезли на родине. Гибралтар, Фолклендские острова и остров Святой Елены Когда-то личная исправительная колония Наполеона, последние остатки британской империи. В индийском и тихом океанах сохранились разрозненные острова под протекторатом Великобритании, гарантирующие, что солнце не садится над британской империей только в буквальном смысле и никак иначе. И империя, о которой мы поговорим далее, развивалась параллельно с британской. Любое другое сравнение вполне наглядный пример Привратностий истории. Глава 9. Российская империя.